Эпилог. Верита поселилась в лесу, что, в общем-то, неудивительно. Она отвергла все предложенные Гервином варианты домов, заявив, что они находятся в неподходящих местах. Около недели колесила по окрестностям Тривала вместе с Игларом и маленькой Бриттой, а в итоге остановила свой выбор на полянке неподалёку от красивого водопада и заявила, что жить будет там. Герв принял её решение спокойно. И уже на следующий день на том самом месте началось строительство. Руководила им лично наша ведьма, заявив, что никто не может лучше неё знать, в каком доме ей жить. Правда, у нанятого архитектора было другое мнение. В общем, ругались они каждый день по несколько раз. Закончилось всё тем, что после окончания строительства центр упрямый Айв, этим самым строительством руководивший, предложил ведьме стать его женой. Она взяла, да и согласилась. С тех пор в каменном особняке с роскошным садом и большим огородом с различными травами эти двое жили вместе. Ну а с ними Бритта и Крайт, которому во дворце было очень скучно. Официально мальчик считался воспитанником кронпринца. У него было немало гувернёров и наставников. Но вот у самого Гервина почти не оставалось на него времени. Потому когда Верита предложила забрать мальчика к себе, Гервин не стал отказывать. Я была в доме ведьмы частой гостьей. Несмотря на обилие обязанностей, хотя бы раз в неделю брала маленького Астера, охрану, и мы отправлялись погостить к Верите. Мой сын очень любил гулять на природе и к своим 5 годам уже отлично лазил по деревьям. Крылья у Айва появлялись годам к 10, но в высоту их тянуло с раннего детства. Иногда с нами к ведьме выбирался и Гервин. Но случалось это так редко, что такие дни можно было смело считать праздниками. Но сегодня утром мой любимый супруг вдруг сам предложил съездить к Вирите, чему я была несказанно рада. А ещё пригласил с нами Эниремию с её дочерью Альвей. Ты же знаешь, что Хельм Колдун, пояснил мне супруг. Мне кажется, наша с ним общая племянница ведьма. И если это так, то ей нужно учиться. Я хочу, чтобы Верита посмотрела на неё и сказала точно. Я любила Альву, да и с Эниреми мы довольно крепко дружили, поэтому не была против их компании в сегодняшней поездке. Правда, по пути нашему кортежу из четырёх машин, две из которых занимала охрана, пришлось остановиться возле центрального целительского корпуса, где я проходила практику после окончания академии. Появлялась здесь всего на 3 часа два раза в неделю. Чаще не позволяли обязанности принцессы. А сегодня зашла, чтобы уточнить, какие зелья и травы привезти от ведьмиты. Ведьму тут знали все. Её приглашали, когда классическая целительская магия оказывалась бессильна, и частое колдовство и знадобья моей подруги помогали, если не излечить таких пациентов, то существенно облегчить течение болезни. Благодаря верите, отношение к ведьмам в Айвирии стало гораздо лучше. А ведь как только она приехала с нами в столицу, На неё каждый второй смотрел, как на очаде язла. Теперь же она даже во дворце была на хорошем счету, а Иглар и вовсе там основательно прижился. Он почти всё время проводил в своей любимой лаборатории и просто жить не мог без экспериментов. Ты не спрашивал о Дари Альве у нашего колдуна, уточнил я у Гервина, когда мы снова тронулись в путь. Именно он и сказал, что у неё аура ведьмы. Ответил мой супруг, держа на руках уснувшего Астера. Потому я и пригласил с нами Эниремию с малышкой, Марру, пока ничего не говорил. Думаешь, он будет против обучения дочери колдовству? Не знаю, мотнул головой Герв. И удар пока можно запечатать. Ну это далеко не лучший выход. Хотя юную ведьму во дворце вряд ли ждёт что-то хорошее, даже несмотря на то, что она дочь принца. Зато Хельм точно придёт в восторг, усмехнулась я. Не сомневаюсь в этом. Кивнул Герв. Я опустила взгляд на спящего сына и умилённо улыбнулась. Он был очень похож на Гервина, такой же темно-волосый, голубоглазый, чуть смоглой, но чертами лица отдалённо напоминал моего брата. Ландера их сходство приводило в настоящий восторг. Папа гордился внуком, а мама его просто обожала. С Гервином же Герцогиня держалась уважительно нейтрально. Она так и не смогла забыть, как среди ночи их всех выдернули из кроватей и привезли во дворец наместника, а отца с Ландером и вовсе заставили стоять на коленях. Кстати, сам папа тут случай при мне ни разу не вспоминал, и к Гервину относился с теплом и уважением. А Лант и вовсе поддерживал с моим супругом дружеские отношения. А вот Дианну, уехавшую когда-то со мной в Тирон, Её родители попросту исключили из рода, сделав вид, что у них никогда не было дочери. Поначалу она очень по этому поводу переживала, но через год обучения в академии вышла замуж за того самого Айва, который предлагал ей стать его хаити. Новая семья приняла Диану очень тепло и радушно, и сейчас она уже почти не вспоминала родных отца и мать, которому мнение общества оказалось важнее счастья и благополучия родной дочери. Когда спустя час пути машины нашего кортежа остановились у высоких кованых ворот, Астер сразу проснулся и сонно посмотрел по сторонам. Приехали? спросил, потирая кулачком глаза. Да, дальше, как ты знаешь, пешком, ответила ей ему. А может, полетаем? Он с надеждой посмотрел на отца. Пап, Гервин улыбнулся, но ответил отказом. Позже Проговорил он, пригладив рукой темные мягкие волосики сына, вставшие с одной стороны дыбом. «Давай на обратном пути. А сейчас не будем нервировать Вериту. Ты же помнишь, что она не любит, когда к ней наведываются с воздуха?» «Помню». Тяжело вздохнул Астер. «Ну ладно, тогда идемте». Но как бы ему не терпелось скорее прибежаться по лесным дорожкам и показать тут все сестренке Альве, Он сначала дождался, пока его охранники осмотрятся и дадут разрешение выходить. Он выдыже в таком глухом месте могла таиться опасность. Недоброжелателей у нашей семьи было немало, и как не старался Гервин вычислить всех, меньше их не становилось. Ну таково ж наша жизнь. И юному принцу Астеру пришлось рано научиться соблюдать осторожность, потому он особенно любил лес у дома Вириты. Там на территории ведьмы Ему разрешалось бегать и играть без присмотра охраны. Хозяйка встретила нас на середине пути к её особняку. За прошедшие годы Эвита совершенно не изменилась. Иногда я задавалась вопросом, а сколько же ей лет? Но решила, что спрашивать не стану. "Ого, как много у меня сегодня гостей", сказала она с широкой улыбкой. Увидев её, Астер сорвался с места и побежал вперёд. Она ловко поймала его на руки, но сразу поспешила поставить на землю. «Тяжелый стал. Растешь не по дням, а по часам», сказала, растрепав темные вихры. Поздоровалась с нами, кивнула Энни Рэммии, с которой была знакома еще со времен жизни во дворце. А потом внимательно посмотрела на светловолосую девочку, которую принцесса держала за руку. Долго так смотрела пристально и, по-доброму усмехнувшись, подошла ближе. Привет, красавица, сказала ведьма, присела на корточки рядом с Альвой, поймал её взгляд и вдруг тихо спросила, будто интересовалась секретом. Скажи, ты слышишь лес? Малышка замялась, с опаской посмотрела на мать, снова повернулась к ведьме и не смело кивнула. Пойдём, познакомлю тебя со старым дубом. Он тут стоит больше 200 лет. Мудрый и сильный, знает много интересного. Загадочным тоном предложила Верита и протянула девочке руку. А та вдруг согласилась, вложила пальчики в чуть шершавую ладонь ведьмы и смело пошла с ней. «И что это значит?» растерянно проговорила Эни Рэмия, глядя им вслед. «А то, — ответила я ей, — что в правящем роду Айверии появилась своя ведьма. И, судя по всему, очень сильная, потому что слышать лес могут только самые одаренные из них». А вот маленького Астера все эти вопросы не волновали. Малыш вовсю прыть несся вперед к тому самому дугу. Он знал это место. Нет, никаких рассказов о дерево мой сын не слышал, но очень любил лазить по толстым удобным ветвям. Поначалу я очень боялась, что он свалится. Но Верита успокоила, заверив, что волноваться не о чем. Айвы крепкие, и их падением с дерева не напугать. А если начну запрещать, То он никогда не научится осторожности и ответственности за свои действия. Когда все ушли вперёд, Гервин приобнял меня за талию и притянув к себе, поцеловал в губы. "Хорошо тут", сказал довольно улыбающийся Кронпринц Айвирии. "Мне будто вернулся в те дни, когда мы точно так же ходили с тобой к домику Вериты в, в предместь тех тривалов. Не думала, что ты будешь скучать по тем событиям". проговорила, погладив его по гладко выбритой щеке. "Знаешь," он усмехнулся. "Странно это признавать, но даже во времена моего вынужденного рабства было немало хорошего. Я мог кое-му время проводить с тобой, наслаждаться природой и обществом красивой хозяйки, ты даже целовать тебя позволяла, хотя могла за это наказать. Сплошные наслаждения. Можно даже сказать, отдых. Но было и плохое." Я опустила взгляд, и перед глазами встали картины, которые никогда бы не хотела вспоминать, и с радостью бы вычеркнула из памяти. Было. Не стало 30 гэрв. Зато рабство подарило мне тебя, и я ни о чём не жалею. Оно вообще дало мне куда больше, чем забрало. Многому научило, на многие вещи открыло глаза. Наверное, сама богиня Гэрда решила, что мне нужно пройти через это, преодолеть понять, что гордость это далеко не всегда благо, а смирение не всегда слабость. Он замолчал, задумчиво повернувшись в сторону. Я смотрела на своего мужчину, а в душе разливалось тепло и щемящая нежность. За прошедшие годы моя любовь к нему стала ещё больше, глубже, сильнее. И не было ни одного дня, чтобы я пожалела о решении стать его Хаити. Да, тогда мне тоже пришлось поступиться гордостью. Проявить смирение, поверить не логике, а интуиции и своему сердцу, поверить себе. А ещё сама жизнь ткнула меня в то, что даже враг, которым я всегда считал ведьма, может бескорыстно протянуть руку помощи, задумчиво добавил Гервин. И даже близкий человек, которого знаешь с детства, может воткнуть нож в спину. Правильно говорят мудрецы, ответила я. что когда с тобой происходит что-то плохое, нужно думать не почему, а для чего. Всё имеет причины и всё имеет последствия. Кивнул Герв. Потом снова обнял меня за талию и неспешно повёл дальше. Мы шли по тихому летнему лесу. Впереди слышался задорный смех Астера, который уже забрался на тот самый дуб и теперь звал за собой сестрёнку. А в моей душе было хорошо и спокойно. Да, скоро нам придётся вернуться во дворец, продолжить исполнять свои обязанности, а мне при этом ещё и проходить практику, чтобы получить лицензию на лечение. Да, моя жизнь сложилась не так, как я изначально планировала, но я люблю её такой, и я счастлива. Конец.